Глава 8 Вдовствующая миссис Гоуэн приходит к убеждению, что эти людишки — ей не компания. В то время как воды Венеции и развалины Рима сияли на солнце для удовольствия семейства Дорит и воспроизводились во всех масштабах, стилях и степенях сходства, карандашами бесчисленных туристов фирма Дуэс действовала на подборье разбитые сердца и громкий лязг железа раздавался там в течение долгих рабочих часов. Младший компаньон тем временем поставил всю деловую часть на твёрдую почву, а старший, получив возможность заняться исключительно технической стороной, значительно поднял качество работы в мастерской. Как человек изобретательный, он, разумеется, должен был бороться со всевозможными препятствиями испокон веку, воздвигаемыми со стороны властей для этого рода государственных преступников. Но ведь это только законная самозащита со стороны властей, так как принцип «эксперт». «Как сделать дело» неизбежно является смертельным и непримиримым врагом принципа «Как не сделать дело». На этом и основывается мудрая система, за которую зубами держится, Министерство околичностей, приглашая каждого изобретательного британского подданного изобретать на свою голову, мешая ему ставе преграды, предоставляя мошенникам грабить его, затрудняя и обставляя ненужными формальностями и расходами практическое осуществление его мысли. И в лучшем случае конфискуя его собственность после непродолжительного пользования, как будто изобретение равносильному уголовному преступлению. Эта система пользуется большой популярностью у полипов и весьма резонна. Изобретатель, если это действительно изобретатель, должен быть серьёзным человеком, а полипы ничего в мире так не боятся, как серьёзных людей. эпять таки весьма резонна. Ведь если бы страна стала совершенно серьёзно относиться к делу, ни один полип, чего доброго, не усидел бы на месте. Даниэль Дойс трезво относился к своему положению со всеми его тягостями и разочарованиями и спокойно работал ради самого дела. Кленнам, разделяя его труды и заботы, был для него моральной поддержкой, независимо от материальной помощи, и вскоре они сделались друзьями. Но Даниэль Дойс не мог забыть своего главного изобретения, разработке которого посвятил столько лет. Да и нельзя было бы ожидать этого. Если бы он мог так легко забыть его, то никогда бы его не сделал и не мог бы работать над ним так усердно и настойчиво. Так думал Кленнам, видя иногда по вечерам, как он перебирал модели и чертежи и со вздохом откладывал их в сторону, бормоча себе утешение, что мысль всё-таки остаётся верной. Не выразить сочувствие такому терпению и таким разочарованием значило бы, по мнению Кленнама, не исполнить обязанности компаньона. Мимолетный интерес к этому предмету, случайно пробудившийся у него благодаря сцене в дверях Министерства околичностей, ожил теперь с новой силой. Он просил своего компаньона объяснить суть изобретения, приняв воображение, что он не техник. «Не техник?» — удивился Дойс. «Вы были бы отличным техником, если бы захотели. Но у вас самая подходящая голова для этого». «Но совершенно неподготовленная, к сожалению», — сказал Кленном. «Не знаю», — возразил Дойс. «Я бы так не сказал». «Толковый человек, получивший общее образование и пополнявший его собственными усилиями, не может быть назван неподготовленным к чему бы то ни было. Я не люблю превращать науку в священное действие». Я готов представить свою идею на суд всякому специалисту и не специалисту, лишь бы он обладал теми качествами, на которые я указал. «Во всяком случае», — сказал к «я получу, мы как будто расточаем друг другу комплименты, но ведь этого нет на самом деле. Такое толковое объяснение, какое только можно сделать». «Ну», — сказал Дойс своим спокойным, ровным голосом, «я постараюсь оправдать ваши надежды». Он обладал способностью, которая часто встречается у таких людей, излагать свои мысли так же отчётливо и рельефно, как они рисовались в его уме. Его способ доказательства был так ясен, прост и последователен, что не мог привести ни к каким недоразумениям. Общее представление о нём как о мечтателе — До смешного не вязалось с его точной, толковой манерой объяснять, осторожно водя пальцем по чертежу, терпеливо растолковывая затруднительные пункты, возвращаясь в случае надобности к уже объяснённым и не подвигаясь дальше ни на шаг, пока слушатель не овладеет предыдущим. Скромность, с какой он умалчивал о себе самом, была также замечательна. Он никогда не говорил. «Я открыл это приспособление» или «Я изобрёл эту комбинацию» а излагал так, как будто бы всё изобретение создано божественным механиком, а он только нашёл его. Столько в нём было скромности, спокойного убеждения в непреложности и неизменности вечных законов, на которых основывалось изобретение, и глубокого уважения к этим законам. Не только в этот вечер, но и в течение нескольких последующих вечеров Кленном с восхищением следил за объяснениями Дойса. Чем больше он вникал в них, чем чаще взглядывал на седую голову, наклонившуюся над чертежами, на проницательные глаза с любовью и удовольствием, созерцавшие своё любимое детище. Тем меньше молодая энергия Кляннама мирилась с решением отказаться от всяких дальнейших попыток. Наконец он сказал, «Дойс, в конце концов вы пришли к тому, что дело нужно похоронить вместе с другими, такими же несчастными, или начать всё с изного». «Да», — ответил Дойс, — «это всё, чего я добился от лордов и джентльменов после двенадцатилетних хлопот». «Хорошо, господа, нечего сказать», — с горечью заметил Кленном. «Обыкновенная история», — заметил Дойс. «Я не могу считать себя мучеником, когда нас такая многочисленная компания». «Бросить или начать всё с изного?» — пробормотал Кленном. «Да, так обстоит дело», — подтвердил Дойс. «В таком случае, друг мой!» — воскликнул Кленнам, вскакивая и хватая его, огрубевшую от работы, руку. «Мы начнём всё с изднава!» Дойс бросил на него тревожный взгляд и торопливо ответил. «Нет-нет, лучше бросить. Гораздо лучше бросить. Когда-нибудь моя идея осуществится. Я могу бросить дело. Вы забываете, добрейший Кленнам, что я уже бросил его. Тут всё кончено». «Да, Дойс», — сказал Кленнам. Кончено, поскольку это зависит от ваших усилий, но не от моих. Я моложе вас. Я только мимоходом заглянула в это неоценимое учреждение и могу начать борьбу со свежими силами. Ладно, я попытаюсь. Вы можете заниматься своим делом. И я же прибавлю, это ничуть не затруднит меня к моим занятиям, хлопоты насчёт вашего изобретения. И пока не добьюсь чего-нибудь путного, вы не услышите от меня ни слова». Даниэль Дойс долго не мог согласиться и всячески пытался убедить кленнамо бросить это дело. Но весьма естественно, он уступил наконец настоянием своего компаньона и сдался. Итак, Артур взялся за долгую и безнадёжную работу, добиться толку от Министерства околичностей. Приёмные министерства скоро освоились с фигурой Кленнама, и служители докладывали о нём, как в полицейском участке докладывают о приводе карманного вора, с той лишь разницей, что в полицейском участке стараются всячески задержать вора, тогда как Министерство околичностей старалось всячески отделаться от Кленнама. Как бы то ни было, он решился не отставать, и вот началась работа по заполнению бланков, составлению прошений, занесению во входящее дело, передаче в другое отделение, подписыванию, скреплению, возвращению обратно, словом, путешествие бумаг, вперёд, назад, вправо, влево, наискосок и зигзагами по всем румбам компаса. Здесь уместно остановиться на одной особенности Министерства количества, о которой не было упомянуто раньше. В затруднительных случаях, когда это великое учреждение подвергалось нападкам какого-нибудь разъярённого члена парламента, которого младшие полипы считали просто бесноватым, не по поводу какого-нибудь частного случая, а с общей точки зрения, как учреждение, безусловно, чудовищное и близкое к Бедламу. Примечание. Бедлам. Психиатрическая больница в Лондоне. Конец примечания. Во всех подобных случаях благородный или достопочтенный полип, представлявший в палате интересы министерства, уничтожал и сокрушал противника указанием на чудовищную массу дел, цель которых была «не дать сделать дело», проделанных министерством околичностей. В таких случаях благородный или достопочтенный полип доставал бумагу, испещренную цифрами, и просил позволения представить её вниманию палаты. Затем младшие полипы начинали вопить. «Слушайте, слушайте и читайте». А затем благородный или достопочтенный полип позволял себе заметить, основываясь на этом небольшом документе, который, он полагает, мог бы убедить самых упрямых — иронический смех и возгласы мелких полипов, что за короткий промежуток последнего года это столь жестоко подвергающееся нападкам министерство рукоплескание, написала и получила 15 тысяч писем — громкие рукоплескания — и 32 517 предписаний — бурные рукоплескания. Один остроумный джентльмен, состоявший при министерстве и сам по себе почтенный общественный деятель, сделал весьма любопытное вычисление насчёт количества канцелярских принадлежностей, истреблённых за тот же промежуток времени. Его данные приложены к тому же документу, и из них явствует, что бумагой, изведённой Министерством ради общественной пользы, можно было бы было выложить всю Оксфорд-стрит из конца в конец, и ещё осталось бы четверть мили для парка. Оглушительное рукоплескание и смех. А тесьмы, красные тесьмы, истрачено настолько, что её можно было бы протянуть изящными фестонами от угла гайд-парка до главного почтамта. Затем среди взрыва аплодисментов благородный или достопочтенный полип садился, оставив на поле битвы изувеченный труп дерзкого противника. Никто после такой жестокой казни не осмеливался намекнуть, что чем больше министерство околичностей делало, тем меньше выходило дело, и что истинным благодеянием для публики было бы, если бы оно решилось ничего не делать. Теперь, когда у Кляннама прибавилась новая задача, задача, которая уже много хороших людей свела преждевременно в могилу, он был так завален делами, что вел очень однообразную жизнь. Регулярные визиты к матери и не менее регулярные визиты к Мигольсам в ту и к нам, были его единственным развлечением в течение многих месяцев. Он сильно скучал без крошки Дорит. Он предвидел это, но не думал, что почувствует её отсутствие так сильно. Только теперь он узнал по опыту, какое место в его жизни занимала эта милая маленькая фигурка. Он чувствовал также, что бесполезно надеяться на её возвращение, так как понимал, что её семья не допустит их сближения. Участие, которое он принимал в ней, её нежная доверчивость, вспоминались ему с грустью, так быстро миновало всё это, так быстро отошло в прошлое вместе с другими нежными чувствами, которые приходилось ему испытывать. Письмо Крошки Дорит тронуло и взволновало его, но не уничтожило сознание, что он отделён от неё не одним только расстоянием. Оно ещё отчётливее и резче уяснило отношение её семьи к нему. Он понял, что она с благодарностью вспоминает о нём, но вспоминает втайне, так как остальные члены семьи недолюбливают его, помня, что он познакомился с ними в тюрьме. Почти ежедневно, предаваясь этим размышлениям, он видел её в прежнем свете. Она оставалась его невинной подругой, его нежным ребёнком, его милой крошкой Дорит. Сама перемена обстоятельств как-то странно гармонировала с его привычкой считать себя гораздо старше своих лет, привычкой, укрепившейся в нём с той ночи, когда розы уплыли вдаль. Он не подозревал, как мучительно горькое для неё подобное отношение с его стороны, несмотря на всю его нежность. Он раздумывал о её будущей судьбе, о её будущем муже с нежностью, которая разбила бы её сердце, уничтожив её самые заветные надежды. Всё вокруг него укрепляло в нём этот взгляд на себя, как на старика, навеки простившегося с грёзами, с которыми он боролся в истории с Минни Гоэн. Хотя это было вовсе не так давно, если считать годы и месяцы. Он относился к её отцу и матери, как овдовевший зять. Если бы другая сестра, умершая с детства, дожила до цветущего возраста и сделалась его женой, мистер и миссис Миггельс, по всей вероятности, относились бы к нему именно так, как теперь. Это незаметно укрепляло в нём сознание, что он отжил романтический период своей жизни. Он постоянно слышал от них о Минне, которая описала им, как она счастлива и как любит своего мужа, но также постоянно и неизменно видел облако печали на лице мистера Мигольса. Со времени свадьбы мистер Мигольс ни разу не был в таком светлом настроении, как раньше. Он не мог привыкнуть к разлуке с Милочкой. Он оставался тем же открытым добродушным человеком, но на лице его неизменно сохранялось выражение «печали об утрате». Однажды в субботу, зимой, когда Кленном был в Туэкнаме, вдовствующая миссис Гоэн подкатила к коттеджу в Хэмптон-Кортском экипаже, том самом, который выдавал себя за исключительную собственность стольких владельцев. Она снисходительно явилась с визитом к мистеру и миссис Миггольс под тенью своего зелёного веера. «Как вы поживаете, папа и мама Миггольс?» — спросила она, ободряя своих скромных родственников. «Есть у вас известия о моём бедном мальчике?» Мой бедный мальчик был её сын. Этот способ выражения вежливо, без оскорбительных слов давал понять, что она считает его жертвой интриги мигольсов. «Наша милая красавица», — продолжила миссис Гоуэн, «вы получали о ней известие после меня?» Это был такой же деликатный намёк на то, что её сын пленился только хорошеньким личиком и пожертвовал ради него более существенными мирскими благами. «Конечно», — продолжила миссис Гоуэн, не дожидаясь ответа на свои вопросы, — «несказанное утешение знать, что они живут счастливо. Мой бедный мальчик, такой неугомонный, непостоянный, так избалован общим вниманием, что для меня право утешительно это слышать. Я полагаю, они вечно нуждаются в деньгах, папа Мигольс». Мистер Мигольс, которого покоробила при этом вопросе, возразил. «Надеюсь, что нет, сударыня. Надеюсь, что они экономно распоряжаются своими маленькими средствами». «О, добрейший мой Мигольс!» — воскликнула леди, хлопнув его по руке своим зелёным веером и затем искусно прикрыв им зевок. «Как можете вы, такой опытный и деловой человек, ведь вы настоящий деловой человек, не нам, грешным, чета, говорить об их экономности, бедный мой мальчик, ему экономить? Да и ваша милочка...» говорить об её экономности. «Полните, папа Мигольс». «Ну, сударыня», — серьёзно сказал мистер Мигольс. «Если так, то я, с сожалением должен заметить, что Генри действительно живёт непосредством». «Добрейший мой, я говорю с вами запросто, потому что мы ведь в некотором роде родственники». «Положительно, мама Мигольс», — весело воскликнула миссис гован как будто нелепость этих отношений впервые ясно представилась её уму. «Добрейший мой, в этом мире никто из нас не может рассчитывать, чтобы всё делалось по его вкусу». Это опять-таки клонилось к прежней цели — намекнуть благовоспитаннейшим образом, что до сих пор все его замыслы увенчались блестящим успехом. Миссис Гоуэн так понравился этот намёк, что она остановилась на нём подольше, повторив. «Да, всего не получишь». «Нет-нет, в этом мире мы не должны ожидать всего, папа Мигольс». «А могу я спросить, сударыня?» — сказал мистер Мигольс, слегка покраснев. «Кто же ожидает всего?» «О, никто, никто!» — подхватила миссис Гоуэн. «Я хотела сказать, но вы меня перебили». «Что такое я хотела сказать? Нетерпеливый папа Мигольс?» Опустив зелёный веер, она рассеянно взглянула на мистера Мегальса, стараясь припомнить что-то. Манёвр, отнюдь не способствовавший охлаждению взволнованных чувств этого джентльмена. «А, да, да», — вспомнила миссис Гоуэн. «Вы должны помнить, что мой мальчик привык иметь известные виды на будущее. Они могли осуществиться, могли не осуществиться». «Скажем лучше, могли не осуществиться», — заметил мистер Мегальс. Вдова взглянула на него с гневом, но тотчас заглушила эту вспышку движением головы и веера и продолжила прежним тоном. «Это безразлично. Мой мальчик привык к этому, и вы, разумеется, знали это и могли приготовиться к последствиям. Я сама ясно видела последствия и теперь ничуть не удивляюсь. Вы тоже не должны удивляться. Не можете удивляться. Вы должны были приготовиться к этому». Мистер Мегальс посмотрел на жену, посмотрел на Кленнама, закусил губу и кашлянул. «И вот мой бедный мальчик, — продолжила миссис Гоэн, — узнаёт, что ему нужно положиться на самого себя в ожидании ребёнка и расходов, неизбежно связанных с приращением семейства. Бедный андре. Но теперь уже поздно, теперь не поможешь!» «Только не говорите о том, что он живёт посредством как о каком-то неожиданном открытии. Папа Миггельс, это уж слишком». «Слишком, сударыня?» — с недоумением спросил мистер Миггельс. «Полните,олните!» — ответила миссис Гоун с выразительным жестом, говорившим, зная своё место. «Слишком много для матери бедного мальчика. Они обвенчались и не могут быть разведены. Да-да, я знаю это. Вам незачем говорить мне об этом?» Я знаю это очень хорошо. Что я сейчас сказала? Очень утешительно знать, что они счастливы. Будем надеяться, что они до сих пор счастливы. Будем надеяться, что красавица сделает всё от неё зависящее, чтобы доставить счастье моему бедному мальчику. Папа и мама Мигельс, нам лучше не говорить об этом. Мы всегда смотрели на этот предмет с различных точек зрения, и теперь смотрим также Будет, будет, я не сержусь больше. Действительно, высказав всё, что было можно для поддержания своего мифического положения и напомнив мистеру Мигельсу, что ему недёшево обойдётся, почётное родство, миссис Гоуэн готова была простить всё остальное. Если бы мистер Мигельс покорился умоляющему взгляду миссис Мигельс и выразительному жесту кленному, то предоставил бы миссис Гоуэн безмятежно наслаждаться сознанием своего величия». Но милочка была его радость и гордость. И если он когда-нибудь ратовал за неё сильнее и любил нежнее, чем в те дни, когда она озаряла своим присутствием его дом, так это именно теперь, когда он так сильно чувствовал её отсутствие. «Миссис Гоуна, сударыня», — сказал он, — «я всегда, всю мою жизнь был прямой человек. Если бы я вздумал пуститься в тонкие мистификации...» Всё равно самим собой или с кем-нибудь другим или с обоими разом, то, по всей вероятности, потерпел бы неудачу. «По всей вероятности, папа Мигольс», — заметила вдова с любезной улыбкой, хотя розы на её щеках стали чуть-чуть олее, -чуть а соседние места чуть-чуть бледнее. «Поэтому, сударыня», — продолжил мистер Мигольс, с трудом сдерживая своё негодование, «без обиды будь сказано», Я надеюсь, что и других могу просить не разыгрывать со мной мистификаций. «Мама Мигольс», — заметила миссис Гоуэн, «ваш муженёк говорит загадками». Это обращение к миссис Мигольс было военной хитростью. Миссис Гоуэн хотела завлечь достойную леди в спор, поссориться с ней и победить её. Но мистер Мигольс помешал исполнению этого плана. «Мать», — сказал он, — Ты неопытна и непривычна к спорам, душа моя. Прошу тебя, не вмешивайся. Полноте, миссис Гоун, полноте. Постараемся рассуждать здраво, без злобы, честно. Не горюйте о Генри, и я не буду горевать о Милочке. Не будем односторонне, сударыня. Это нехорошо, это негуманно. Не будем выражать надежду, что Милочка сделает Генри счастливым или даже что Генри сделает Милочку счастливой. Мистер Мегольс сам далеко не выглядел счастливым, говоря это. «Будем надеяться, что оба они сделают счастливыми друг друга». «Ну, конечно, и довольна об этом, отец», — сказала добродушная и мягкосердечная миссис Мегольс. «Нет, мать», — возразил мистер Мегольс, — «недовольна. Я не могу остановиться на этом. Я должен прибавить ещё несколько слов». «Миссис Гоуэн, надеюсь, я не особенно обидчив», — «Не выгляжу особенно обидчивым». «Ничуть!» — с пафосом заметила миссис Гоуэн, покачивая головой и большим зелёным веером. «Благодарю вас, о сударыня. Очень рад слышать. Тем не менее, я чувствую себя несколько... Не хочу употреблять резкого выражения. Скажу за задетым», — ответил мистер Мигельс чистосердечным, сдержанным и примирительным тоном. «Говорите что угодно», — сказала миссис Гоуэн. «Мне решительно всё равно». «Нет-нет, ты нет, не говорите этого», — возразил мистер Мегальс. «Это не дружеский ответ. Я чувствую себя задетым, когда слышу рассуждения о каких-то последствиях, которые должно было предвидеть, о том, что теперь уж поздно и тому подобное». «Чувствуете себя задетым, папа Мегальс?» — спросила миссис Гоуэн. «Не удивляюсь этому». «Ну, сударыня», — отозвался мистер Мегальс. «Я надеялся, что вы, по крайней мере, удивитесь, потому что задевать умышленно за такие деликатные струны невеликодушно». «Ну, знаете, — возразила миссис Гоуэн, — я ведь не ответственна за вашу совесть». Бедный мистер Мегальс взглянул на неё с изумлением. «Если мне, к несчастью, приходится вместе с вами расхлёбывать кашу, которую вы заварили по своему вкусу, — продолжила миссис Гоуэн, — «Не броните же меня за то, что она оказалась невкусной, папа Мигольс!» «Послушайте, сударыня», — произнёс мистер Мигольс, — «стало быть, вы утверждаете...» «Папа Мигольс! Папа Мигольс!» — перебила миссис Гоуэн, которая становилась тем хладнокровнее и спокойнее, чем больше он горячился. Чтобы не вышла путаница, я лучше буду говорить сама и избавлю вас от труда объясняться за меня». «Вы сказали, стало быть, вы утверждаете, с вашего позволения я докончу эту фразу». «Я утверждала?» «Не для того, чтобы упрекать вас или колоть вам глаза. Теперь это бесполезно. Мне же нужно только выяснить существующие обстоятельства что сначала до конца я была против ваших планов и уступила только с большой неохотой». «Мать!» — воскликнул мистер Мегельс. «Ты слышишь? Артур, вы слышите?» «Так как это комната обыкновенных размеров», — сказала миссис Гоуэн, осматривая её и обмахиваясь веером, «и как нельзя лучше приспособлена для беседы, то я полагаю, что меня слышат все находящиеся в ней». Несколько минут прошло в молчании, прежде чем мистер Миггельс успел овладеть собой настолько, чтобы не разразиться вспышкой гнева при первом же слове. Наконец он сказал. «Сударыня, мне неприятно говорить о прошлом» но я должен напомнить вам мои мнения и мой образ действий во всей этой несчастной истории. но милейший мой», — сказала миссис Гоуэн, улыбаясь и покачивая головой. «Я их отлично понимала, могу вас уверить. Никогда, сударыня, никогда до этого времени не знал я горе и тревоги. Но это время было для меня таким горьким, что...» Мистер Мегальс не мог продолжать от волнения и провёл платком по лицу. «Я очень хорошо понимала, в чём дело», — ответила миссис Гоуэн, спокойно поглядывая поверх вееры. «Так как вы обратились к посредничеству мистера Кляннома, то и я обращусь к нему же. Он знает, понимала я или нет». «Мне очень неприятно», — сказал Клянном, видя, что все взоры обратились на него, «принимать участие в этом споре» тем более, что я хотел бы сохранить добрые отношения с мистером Гоуэном. У меня есть весьма веские причины для такого желания. В разговоре со мной миссис Гоуэн приписывала моему другу, мистеру Миггольсу, известные виды на этот брак. Я же старался разуверить её. Я говорил, что мне известно, и мне действительно известно, как упорно мистер Миггольс противился этому браку. «Видите?» — сказала миссис Гоэн, обращая ладони к мистеру Мигольсу, точно само правосудие, советующее преступнику сознаться, так как улики очевидны. «Видите? Очень хорошо. Теперь папа и мама Мигольс...» При этих словах она встала. «Позвольте мне положить конец этому чудовищному препирательству. Я не скажу о нём ни слова. Замечу только, что оно может служить лишним доказательством того, что всем нам известно по опыту». «Такие вещи никогда не удаются, не вытанцовываются, как выразился бы мой бедный мальчик». «Одним словом, что из этого ничего не выйдет». «Какие вещи?» — спросил мистер Миггельс. «Бесполезны всякие попытки к сближению, — продолжила миссис Гоуэн, — между людьми, прошлое которых...» «Так различно, о которых свёл вместе случайный брак, и которые не могут смотреть с одинаковой точки зрения на обстоятельства, послужившие их сближению. Из этого ничего не выйдет». «Позвольте вам сказать, сударыня?» — начал мистер Меггельс. «Нет, не нужно», — возразила миссис Гоуэн. «К чему?» «Это факт, не подлежащий сомнению. Ничего не выйдет». И потому, с вашего позволения, я пойду своей дорогой, предоставив вам идти своей. Я всегда буду рада принять у себя хорошенькую жену моего бедного мальчика и всегда буду относиться к ней ласково. Но такие отношения полусвои, получужие, полуродня, полузнакомые, нелепы до смешного. Но, уверяю вас, из этого ничего не выйдет». С этими словами вдова любезно улыбнулась, сделала общий поклон скорее комнате, чем присутствующим, и распростилась навсегда с папой и мамой Мигольс. Кленном проводил её до экипажа, похожего на коробку для пилюль. Она уселась в него, сохраняя безмятежный вид, и укатила. С этого времени вдова нередко рассказывала, с лёгким и беззаботным юмором, как после тяжких разочарований нашла невозможным продолжать знакомство с этими людьми, родными жены Генри, которые так отчаянно старались поймать его. Не решила ли она заблаговременно, что отделаться от них для неё выгодно, так как это придаст более убедительный вид её излюбленной выдумке, избавит от мелких стеснений и решительно ничем не грозит ей обвенчанных не разведёшь? А мистер Мигельс обожает свою дочку. На об этом знала она одна. Впрочем, и авторы этой истории может ответить на этот вопрос вполне утвердительно.